Глава 23 Кать, у тебя вид такой, будто сейчас кому-то голову открутишь. Возле кабинета сталкиваюсь с Таней. Привет. Привет, вздыхаю. Мне действительно хочется открутить голову одному конкретному типу. Эту ночь я плохо спала, опять прокручивая по бесконечному кругу мысли. А что если бы это невозможное состояние, доводящее до исступления? Когда бросает в волнах эмоций так, что я едва не захлебываюсь. Меня просто затягивает на самое дно. Тщательно вырванная с корнем любовь вновь пробивается. Дает робкие ростки. Как сорняк какой-то. Разве так бывает? Так не может быть. Не может. Не должно. Я ведь не должна ничего к нему чувствовать, кроме ненависти. Надо было обратно кинуть его номер в черный список. Тогда бы не пришли эти дурацкие сообщения. Доброе утро, малышка. Сладких снов. Поцелуй за меня, дочку. Скучаю. Так бы и стукнула эту куропатку общипанную. Разумом все понимаю, но сердце... Глупое сердце радуется каждому сообщению и замирает в сладком предвкушении. Я его так сильно любила. Люблю. Хоть головой об стену бейся. И лучше бы головой Артура. Ты прям молнией глазами мечешь, задумчиво замечает Таня. Катька, я тебя прям боюсь. Все нормально, отвечаю, тряхнув головой. Здороваюсь с коллегами и прохожу к своему столу. Работа. Да. Нужно сосредоточиться на работе. Это поможет отвлечься от лишних мыслей. Выдвигаю ящик стола, чтобы достать блокнот с записями. и с силой задвигаю обратно. Звук резкий, нервный. Ловлю любопытные взгляды коллег. Софья, прищурившись, наблюдает за мной. Возгляде вопросы и подозрения. Да я бы пауку в ящике меньше удивилась. А там... Эустома. Одна веточка с плотными белыми бутонами, по краю лепестков розовая кайма. Я люблю эти цветы гораздо больше роз. А Артур... Да он их название так запомнить и не смог. Опять выдвигаю ящик. Нет, нежный махровый цветочек мне не показался. И едва из кресла не выпрыгиваю, когда возле уха тихо раздается. «Вау! Тайный поклонник!» — произносит Софья едва слышно, а для меня как будто крик. Аж сердце зашлось, как заполошное. Задвигаю ящик стола. «Да какой же он тайный!» — мысленно закатываю глаза. «Поклонник этот настолько явный, что все в шоке будут. Боюсь даже представить, как взбудоражится весь коллектив». «Красивый цветочек!» — Софья говорит тихо. «Неужели кто-то из наших, м? Как интересно. Совсем неинтересно. нам даю понять подруге, что не хочу развивать эту тему. Да и в кабинет мог войти кто угодно. «Ха, Кать, еще и замуж тебя выдадим», — хихикает Софья. «Тут столько симпатичных мужчин и перспективных». «Сов, отстань», — отмахиваюсь. «Но ну разве послушается? Тут еще Таня топает к нам». «Так, чего шушукаемся?» — спрашивает, уперев руки в бока. «Ну, разве Софья промолчит?» «А у Кати поклонник появился», — заявляет весело, сверкая глазами. «Ого!» — Таня делает большие глаза. «И кто он?» «Понятия не имею», — шеплю. «Кыш по местам, сплетница!» Девчонки хихикают и идут к своим столам, а так как сидят рядом... Точно знаю, сейчас будут строить догадки. Так и сверкают в мою сторону любопытными взглядами. Софья прищуривает один глаз и хитро улыбается. Опускает взгляд и через пару мгновений падает сообщение. А цветочек красивый. Это так романтично. Отстань, стучу в ответ. А ты сегодня красотка. И подмигивающий смайлик. Поднимаю взгляд на подругу. Нахалка играет бровями и подмигивает. Думает, что я специально так разоделась. Фыркаю. «Вовсе нет. Совсем нет. Вот ни капельки». Придумает тоже. «Если бы я хотела произвести впечатление, то накрасилась бы, уложила волосы. А так просто надела голубые брючки и желтую блузу. Ничего такого особенного. Все как обычно. Ну, хвост высокий сделала вместо обычного пучка. Просто с такой прической чувствую себя увереннее, что ли. А вовсе не потому, что хочу кому-то понравиться». И я очень рада, что пора бежать на обучение. Пусть эти сплетницы сами версии строят, у них прекрасно получится, я знаю. Приходит сообщение от Виталия Петровича, что он готов продолжить обучение. Хватаю телефон, блокнот и едва ли не бегом покидаю кабинет. Не посмеют ко мне приставать, пока я с Морозовым. Доброе утро, Екатерина. Мужчина, как всегда, приветлив. Готовы продолжить грызть гранит науки. По-доброму улыбаясь, шутит он. Я уже столько его грызу, вздохнув, усаживаюсь в кресло для посетителей. Лишь бы зубы выдержали. «Зубы, Екатерина, в нашей сфере первое дело», — смеется Виталий Сергеевич. «Отращивайте и поскорее. У вас есть все данные высоко подняться. Немного не хватает уверенности в себе, жесткости, ну и опыта. Хотя вот опыт — дело наживное. И в нашем холдинге у вас его будет предостаточно». Честно скажу, я бы записал на свой счет воспитание нового перспективного руководителя. А я бы записала на свой счет знания и компетенции, которые бы гарантировали, что эту должность я занимаю не за красивые глаза, признаюсь честно. Ну, в вашем случае желания и возможности совпадают. Итак, полтора часа я в вашем распоряжении, потом у меня встреча. Записывайте, Екатерина. Через полтора часа возвращаюсь в кабинет. Голова пухнет от информации, зато я прекрасно отвлеклась от мысли об Артуре. Но в кабинете меня опять ждет сюрприз. На столе стоит стаканчик с кофе. Ну, стаканчик и стаканчик. Кофеин в округе пруд-пруди. Но это кофе из того ресторанчика. Между прочим, мой любимый кофе. И пирожное. А черт бы тебя побрал. Только ведь успокоилась. Почти. Катька. Слева встает Танюха, справа Софья. стопудово это ухаживание!» «Это так мило!» — умиляется Софья. Вспыхиваю, как спичка. Жар приливает к щекам. Наверное, можно яичницу пожарить. И лишь спустя несколько секунд до меня доходит, что это Артур не лично принес. Иначе бы тут уже царил страшный переполох. «А кто передал?» — спрашиваю у девчонок. Кошусь на безобидный стаканчик, как на змею, которую лучше не трогать. Бросится и убьет своим ядом. О, -о, о тянет Софья. Это таки большой вопрос. Занесла девочка с ресепшена. Ей передал курьер. Заказчик неизвестен. Название ресторанчика мы пробили. Клевое местечко. Там, конечно, никто не скажет, кто заказал. А вы и туда позвонили? Удивленно смотрю на Софию, потом на Таню. Да ну нет, отмахиваются девчонки. Но, судя по ценам в ресторане, это или кто-то с очень приличной зп или пытается пустить пыль в глаза. Вот уж нет. Этому подлецу не нужно пускать пыль в глаза. Да он этот ресторанчик с потрохами купит. Артур никогда не строил из себя крутого, ему это не надо. Его природа наделила всем, что нужно, и даже сверх меры. И я это сейчас даже не о внешности. Ум, харизма, властность, повадки хищника. А сейчас так и вообще. А мне так и хочется выплеснуть этот кофе в наглую самодовольную морду. Это вообще нормально помнить, какой кофе я люблю? Нет, мне приятно. И поэтому я бешусь. Ладно, Таня хлопает меня по спине. Хватай свой кофе и идем перекур, А то у меня уже глаза в кучку от чертежей. У нас есть законные 15 минут, чтобы глазки отдохнули от компьютера. Но девчонки так переглянулись, что у меня мурашки пробежались по спине. Похоже, они намерены устроить мне допрос. Взяв стаканчик, отправилась за подругами. Цветок, кофе с пирожным. Прибью Артура. Катюха, я сейчас умру от любопытства. Таня вытерпела аж до кухонного закутка. Но когда они с Софией сделали себе кофе, и мы расположились за столиком, девчонки буквально зажали меня у стеночки. Я даже не знаю, на кого подумать. Все глаза проглядела, но это точно не из наших. Она недовольно надулась. «Из наших некому», — согласно кивнула Софья. «Да и бред какой-то. С чего бы вдруг?» «А с чего бы и не вдруг?» — Таня в удивлении подняла брови. «Катька молодая, красивая, а теперь и начальник. Очень выгодная партия». «А если это любовь?» — Софья тоже выгибает брови. «Так смешно на них смотреть». «Может, ты любовь», — не стала спорить Таня. «Только ты видела, сколько здесь народу работает? И в основном мужчины. Это мы с тобой по этажам не гуляем, мало кого знаем. А Катюха ходит по кабинетам, знакомится с начальством. Понравилось молодому и холостому». А вдруг старому и женатому? Немного перебила мечты Тани Софья. «Нет», — отмахнулась та, — «нам такой не нужен. Кать, а ты как думаешь, кто?» Понятия не имею. Вру. Нагло вру. Но правду я не могу сказать. Надеюсь, этим все и ограничится. А вот это уже правда. Коллеги и так поглядывают на меня с любопытством. Еще немного и перешептываться начнут. Должен же это Артур понимать. Еще бы пришел и всем объявил. Опять начинаю злиться. Чего вот добивается. Не забывай делать перерыв. Как кофе? Очередное сообщение на телефон. «Издевается, да?» «Не подавилась, спасибо», — быстро настучала ответ. «Эй, что там?» — задает вопрос Софья. «Ты так кровожадно смотришь на телефон?» «Да так», — отмахиваюсь. «Кофе вкусный даже и немного остывший, и пирожное с соленой карамелью тоже потрясающее. Ничего не забывает перепелка общипанная. Мне пора». Сунув номер Артура обратно в черный список, иду работать я уже не знаю, чего от него ждать. Осталось только ему самолично в кабинете появиться для полного моего счастья. Едва дождалась, когда рабочий день закончится. Я совершенно забыла, насколько Артур упертый. Сладких снов, моей девочки. Котенок, все номера все равно не забанишь. Да еще и подмигивающий смайлик смеет присылать. И что? Утром опять в ящике цветок, а на столе кофе которая появилась явно до начала рабочего дня. Но что еще поразительнее, кофе стоит и у девчонок. Вот же подлец. И да, второй его номер я тоже сунула в ЧС. Соф, ты что-нибудь понимаешь? Таня задача начешет затылок. не -а. Софья тоже в тупике. А ее так поразить может не каждый. Девушки, что-то интересное творится. К нам подходит один из коллег. Прям детектива. Ну, кому голову вскружили? «Я не могу, я замужем», — фыркает Софья. Но от кофе и пирожного отказываться не собирается. Софья — сама практичность. «А цветка у меня нет», — пишет в чат. «У меня тоже. Кажется, кто-то заметает следы. Это от Тани. Зато у меня цветок на месте. Бред, но я опять разблокирую Артура. Прекрати, ты меня подставляешь. Совсем обалдел? «Приходи пить кофе ко мне», приходит молниеносный ответ. «Как только шнурки поглажу». Нет, вот он точно издевается. Деловой серьезный человек. Да ну его в ЧС. И второй номер тоже. Следующим утром я уже боюсь заходить в кабинет. Осторожно открываю дверь и сразу шарю взглядом по столам. Только потом выдыхаю. Кофе не стоит, но цветок опять в ящичке. Не кабинет, а проходной двор. Но кого остановит номер в черном списке, если есть корпоративная почта, корпоративный номер и все прочее? Да сколько же у тебя номеров? Мысленно шиплю, поскольку это уже пятый номер, который я блокирую. И вот даже не знаю, может, пусть бы этот чертов кофе стоял на столе. Мало ли что может взбрести в голову Артуру. Рано радовалась. Курьер просто опоздал. На следующий день опять все повторилось. Есть минута. «Для тебя — всегда, но за минуту мы не управимся». «Ну все, с меня хватит», — шеплю рассерженной кошкой. «Я хочу выяснить, чего добивается Артур. Немедленно».